Хм. Двигаются на северо-запад. Да, очень похоже на то. Вслух принялся размышлять инспектор, доставая крупномасштабную карту района. Так-так, посмотрим. Вот Lemon Street. Она идёт на север от пристани Святой Екатерины примерно полмили или чуть больше. Так а где же другая улица? Он сверился с текстом телеграммы. Kertain Road должна находиться примерно вот тут. Точно так и есть. Формально это продолжение той же магистрали, но только уходящее на запад в полутора милях от порта. Столы быти они двигаются практически по прямой, немного смещаясь влево и пользуются широкими дорогами. Да. Интересно, куда же они путь держат. Попытаемся догадаться. Инспектор раздумывал ещё некоторое время, пока не пробормотал: "Ах, к чёрту это пустое занятие. Придётся подождать до утра". После чего приказал своим помощникам закончить на сегодня работу и поехал домой. Но, как выяснилось, его собственный рабочий день ещё отнюдь не закончился. Не успел инспектор Бернли поужинать и раскрутить одну из своих излюбленных крепких сигар, свёрнутых из тёмных листьев табака, как его в нофё вызвали в Скотланд-Ярд. Там его дожидались Броутон, и высокий мужчина с квадратным подбородком, мастер по грузочно-разгрузочных работ компании ОКП Харкнес. Инспектор предложил им два кресла. Присаживайтесь, джентльмены. А вслед за тем, как Броутон представил своего спутника, попросил: "Выкладывайте, как всё произошло". "Вы, конечно же, удивлены, инспекторов, увидев меня снова так скоро", начал Броутон. "После того, как мы с вами расстались, я вернулся в контору параходства узнать, нет ли для меня новых указаний". И вот представьте моё изумление, когда я застал только что появившегося там нашего мастера Харкнесса. Он хотел видеть мистера Эвери, но обосса давно отправился домой. Услышав историю похождения Харкнесса, мне стало понятно, что начальник непременно отправил бы его к вам. И вот поэтому и решил, будет лучше всего, если я лично и без промедления припровожу его сюда. И вы поступили абсолютно правильно, мистер Броутон. А теперь, мистер Харкнес, мне будет крайне любопытно узнать, что же стряслось с вами. Мастер попытался чуть удобнее устроиться в своем кресле. «Должен сказать, сэр, — произнес он, опустив голову, — что перед вами сейчас сидит самый большой дурак, какого можно сыскать от сель и до собора святого Павла. Мне натянули нос сегодня, обвели вокруг пальца, как мальчонку. Причём не однажды, а два раза подряд. Но вам, верно, надо бы услышать всё с самого начала. Он снова заёрзал в кресле. Значит, так. Когда мистер Броутон и мистер Феликс ушли, я остался на месте и следил за порученной моим заботам бочкой. Я взял инструменты, сделал вид, что починяю её, чтобы остальные парни не лезли с расспросами, чего ради я там околачиваюсь. Так продолжалось примерно час. Как вдруг этот самый Феликс вернулся. Вас ведь велечают мистером Харкнессом, говорит. Да, отвечаю, так моя фамилия. У меня для вас письмо от мистера Эвери. Сделайте одолжение, прочитайте его сразу, говорит он. Харкнесс сделал паузу и откашлялся. «Гляжу, а это и впрямь бумага из нашей конторы, которую подмахнул мистер Эвери. Дескать, он уже потолковал с мистером Броутоном, с бочкой все в порядке, и мне, стало быть, надлежит выдать ее Феликсу, не мешкая. Да, там еще было написано, что раз уж мы обязались доставить груз по адресу, то я должен поехать с ним». а потом рапортовать по всей форме о благополучной доставке. «В таком случае, будь по-вашему, сэр», — ответил я. Позвал пару ребят в помощь, чтобы поднять бочку из трюма на пирс, ну а потом поставить на телегу Феликса. Она уже поджидала рядом. С ним приехали еще два человека. Один такой здоровый, верзила, с рыжими волосами, а второй помельче, чернявый. Он был за кучера. Из ворот гавани мы повернули к востоку, проехали по Lemon Street и двинули дальше в ту часть города, какую я совсем не знаю. Так мы тащились милю или даже больше, а рыжеволосы громамило вдруг и говорит: мол, страсть как хочу выпить. Феликс сначала ни в какую, едем дальше и всё тут. Но потом сдался, и мы остановились прямо против паба. А вот кто был поменьше, звали Вотти. Так вот, Феликс его и спрашивает: "Оставишь лошадь без присмотра, Вотти?" Тот отвечает: "Да не в жизнь". Тогда Феликс говорит, мол, пусть он посидит на козлах, пока мы втроём выпьем пивка, а попозже сам выйдет и сменит кучера, чтобы Вотти тоже мог промочить горло. Ну, на том и порешили. Я, Феликс и Рыжий зашли в паб. Феликс заказал 4 бутылки пива и заплатил за них. Он свою бутылку быстро опустошил, а потом сказал нам ждать, что выйдет и пришлёт к нам за стол воти. И с этими словами ушёл. Не успел Феликс удалиться, как рыжий Верзило склонился ко мне и стал на шёпотать. Скажи мне, как на духу приятель, что за игру этот мистер Феликс затеял со своей бочкой? Ставлю 5 к одному. Дело тут нечисто. Что ты решил, спрашиваю? Мне ничего про это неведомо. Понимаете, сэр, я ведь и сам прежде думал так же, но если мистер Эвери написал, что с бочкой всё в порядке, то так оно и было. Стал бы мистер Эвери писать такое, коли бы что-то вызывало опасения, но нет, конечно. А рыжий не унимался. Пойми, говорит, Ежели мы с тобой кое на что закроем глаза, то может статься, положим в карманы под паре фунтов. За что ж нам платить? интересуюсь я, прикидываясь простачком. А ты раскинь у Мишка толдычь рыжий. Ежели у него с этой бочкой какая-то нахинация, то он не захочет, чтоб чужаки пронюхали про это, а мы с тобой уже при деле. Вот и можно намекнуть, что наше молчание хорошо бы подкрепить наличными. Харкнес вздохнул. Тут я и призадумался не на шутку. Сначала рассудил так: может быть, этот тип знает про тело в бочке, и мне тогда надо всё у него выведать, а себя не выдать. Но потом я испугался, а вдруг он на их стороне, а меня просто прощупывает. хочет понять, что мне известно.